110. Да, друг мой, коротко учение о людях, но длинно познание. Пусть осмотрительность гуру будет всегда напоминанием. Опыта горького не избегай. Как же иначе научиться распознаванию ликов, когда из-за масок выдвигаются когти? Бывает тяжко, но зачем же маски принимать за действительность? Пока центры не откроются, нужна сугубая осторожность. Не следует осуждать, но знать надо. Надо знать без осуждения. Допущенные близко могут вредить, поэтому лучше близко никого не допускать. Лишь после долгой проверки и испытаний возможен допуск близкий. Учитель знает и зная подвергает постоянному испытанию. Даже знание сущности человека не освобождает от необходимости проверки ибо много неожиданностей может скрываться под внешними оболочками в различных условиях испытывается дух да бы явил все грани потому заповедана великая осмотрительность и зоркая настороженность но никакая зоркость не освободит от неизбежных кармических встреч и неизбежной платы и переживаний, но будем благодарить этих самовольных учителей, обогащающих наш опыт и дающих возможность познания людей. Опыту нужному и неизбежному порадуемся. Он избавит нас от роковых и ненужных ошибок.